под определение не попадаешь. Ты у нас борец за идею. Договорились, — сказала Ника, смеясь. Степка споткнулся на полусловие. — Нет, ты... Ты, ты все-таки дура, Стелецкая, — сказал он сердито. Ну, нельзя же быть такой безмозглой. И тут же мечтательно добавил. — Может, удастся купить кобылку? А? хотя одну. И Ваську с Дениской теперь учиться отправлю. Пап!